Медленно угасало, оставляя лёгкий холодный пепел. Коготь ещё издали увидел отмеченный электрическими огнями корабль Амундсена. Норвежец объяснил, что судно названо в честь норвежской королевы. Откуда берутся короли и цари, властвующие у тангитавов? У Чукчей, как и у соседних эскимосских племен, не было всеобщего владыки, но в каждом селе находился человек, который, благодаря своей удачливости и силе, становился главным и к его слову прислушивались. В последние годы такие люди начали приторговывать, выменивая товар у русских и американских купцов, а обычно... К таким людям и льнули шаманы, связанные, как правило, родством, как связан был с Амосом и его родичами Кагот. По дошедшим до Кагота разговорам бывалых людей и по рассказам покойного Амоса он знал, что Чукотская земля принадлежит России, которой управлял солнечный владыка, за морем. Точнее, за проливом, в котором торчали два каменных островка, населенных эскимосами. И Маклик, и Инолик, находилась другая большая земля, Америка. Ею правил другой Тангитан, называемый президентом. Русский царь для Чукчи и эскимосов Чукотки был вроде далекого отца, позабывшего о своих детях. Люди американского президента. по причине своей близости к чукотской земле часто посещали этот берег, чтобы выменять на разные товары, от чащи на огненную веселящую воду, кушнин, моржовые бивни, китовый ус. Когот видел и замечал, что между людьми русского царя и американского президента существовало соперничество, приводившее порой к откровенным столкновениям. Какая-то была с Белинды, увлечённой в незаконной торговле Правда, как год так и не понял до конца, почему надо получать специальные позволения для торговли. Если у тебя есть шкура горностая, а у тангитана нож, то почему к обоюдной пользе и удовольствию не обменяться? От этого никому нет вреда. С другой стороны, как-то непонятно. Раздешя земля русская, то почему в больших прибрежных селениях главными торговыми людьми были американцы? И почему это русские? Вдруг вроде бы ни с того ни с сего отказались от солнечного владыки. Мало того, что отказались, так еще, как говорят, силой столкнули его с золоченого сиденья. Спросить бы. Да не у кого. Как не у кого спросить о том, куда девается прошлое. Когот прошел чуть левее корабля. В вечерней настороженной тишине оттуда доносился едва слышный шум, свидетельствувший о том, что корабль обитаем и люди на нём ещё не ложились спать. Последнюю гряду торосовка год преодолел напротив Иранги Амосса и, поднявшись, скорее почувствовал, чем увидел, что в селении что-то случилось. У Иранги перед входом в чоттагин виднелось светлое пятно, и уже отсюда зоркие глаза как год разглядели что горит костёр а не плошкостью ленным жиром который его сжигается оставшейся в доме женщиной как манящий огонёк путеводная звёздочка к родному очагу с чего бы зажигать костёр